Глава 3. Проснулась я с первыми лучами солнца, что пробились через щели грубо сколоченной двери. Наласкали земляной пол, освещая внутренности домика. Какое-то время лежала на топчане и прислушивалась к окружающим звукам, пытаясь определить, где может находиться человек, общество которого я теперь буду вынуждена делить. Интересно, провел ли он ночь здесь, со мной в одной комнате? Если да, то где он спал? Ничего, кроме моего собственного топчана, хоть отдаленно напоминающего ложи, я больше не заметила. Да не могла я так крепко спать, чтобы ничего не слышать. Или могла? Тут я себе не доверяла, потому что ощущала себя еще более странно, чем накануне. Вроде бы это все та же я, какой была 22 года. С другой стороны, как ни старалась, не могла вспомнить ночи до этой. Насколько крепкий у меня сон, что мне обычно снится, и часто ли я вижу сны. Все скрывала плотная пелена, и это здорово раздражало. Утро выдалось холодным, это я сразу поняла, выбравшись из-под толстого одеяла. До ужаса захотелось горячего чая, и первым делом я разожгла огонь в очаге и повесила на в котелок с водой. Попутно размышляла, откуда все это знаю и умею делать. Похожа, я заядлая туристка, другого объяснения не находила. Исследовав полки в доме, не нашла ничего похожего на заварку. Зато сушеных трав тут было в изобилии. Их я и заварила кипятком, выбирая по запаху, те, что приятно будоражили обоняние. Травяной аромат пробудил аппетит, и я без зазрения совести отведала мясом, которым меня вчера кормил Андрей. Его еще полно оставалось в огромной миске на столе, накрытой куском материи. Голодная смерть мне точно не грозила. Да и задерживаться я тут не планировала. Эта мысль посетила меня, когда дожевывала последний кусок. И чего это я тут расселась, трапезничаю, как будто только к этому и стремилась всю жизнь. Снова прислушалась к тишине вокруг. Если Андрей находится где-то поблизости, то, наверное, крепко спит. А это значит, что нужно текать отсюда». Допив последний глоток вкуснющего чая, собственного приготовления, я застегнула доверху ковту, перевязала ее веревкой, чтобы было еще теплее. Я решительно распахнула дверь. В первый момент замерла на пороге, разглядывая темнеющий лес, который начинался сразу за огороженной невысоким забором территорией. Сплошные сосны, это густо растут. Страх подкрался незаметно и принялся лизать ноги, но я решительно прогнала его, понимая, что медлить нельзя, что вот-вот может появиться мой тюремщик. и с мыслями о побеге я могу распрощаться. Не глядя по сторонам, я решительно зашагала к калитке. Никаких затворов на ней не было, просто плотно прикрыто. Толкнув ее, я застала на месте от пронзительного скрипа. Не шевелилась какое-то время и даже дышало через раз, боясь расслышать за спиной шаги. Но все было тихо, и тогда я побежала. Всегда считала, что разочарование – это что-то типа неоправданных надежд, когда чего-то сильно хочется, а получить этого ты не можешь. И тогда наступает разочарование, с которым, в общем-то, легко бороться. Налетев на невидимую стену, что откинуло меня на метр назад, в первый момент я ничего не могла понять. Передо мной не было ровным счетом ничего. Даже первые сосны находились в десятке шагов впереди. Так на что же я напоролась? Я потерла лоб, ощущая тупую боль, словно только что врезалась им во что-то. Даже потрясла головой, пытаясь прогнать морок и прояснить зрение. Но ничего не изменилось. Впереди все так же была пустота, а я сидела на земле. Думая, что тихо схожу с ума, встала и сделала шаг вперед, вытянув для страховки руку. В следующий момент глаза мои полезли на лоб, когда нащупала невидимую стену. Мои пальцы просто ткнулись в нее и не могли продвинуться дальше. Я припечатала к стене ладонь, не ощущая ни тепла, ни холода, лишь всю ту же твердь. Принялась двигаться по периметру, ощупывая стену руками и долбясь мною ногами. К тому моменту, когда вернулась на исходное место, у меня уже во всю текло из глаз и из носа. Я громко подбывала и смачно шмыгала, ни грамма не заботясь о том, что меня могут услышать. Вот тогда я поняла, что разочарование – это глубочайшая обеда в купа со злостью, это крушение всех надежд. В тот момент мне было так плохо, что не хотелось жить. Возможно, в лесу меня ждала верная смерть, но я об этом не думала, мечтая о побеге. Мне было очень важно оказаться как можно дальше от этого проклятого места, где меня удерживают силой. И именно этого я не могла сделать. Я рыдала так отчаянно и долго. то в какой-то момент горло перехватило спазм, я чуть не задохнулась. Слезы высохли моментально, пока каталась по земле и хватала ртом воздух. Живот скрутило судорога, и какое-то время я лежала, скручившаяся, боясь пошевелиться, пока мышцы не расслабились. А потом я услышала его. Жуткий пронзительный рев. И не из одной пасти. Он тыносился сразу со всех сторон, нарастая, приближаясь. От уже суммы зашевелились волосы на голове. Мгновенно вскочила и попятилась к забору. Это же какое животное может издавать такие звуки? А еще через секунду я их увидела. Огромные, неуклюжие, бурые гиганты выходили из лесной чащи и стремительно приближались ко мне, переходя с шага на бег, перебирая мощными косолапыми конечностями, не переставая рычать и скалить слюнявые пасти. Их глаза были устремлены на меня и горели голодной злобой. В неконтролируемом паническом страхе я зажмурилась и приготовилась к смерти. Тело жжалось, ожидая нападения. Предвидя, как острые, словно лезвие, когти вонзаются в поддатливую плоть и разрывают ее на куски. Я готовилась к мучительной, но быстрой смерти, однако ничего не произошло. Все так же оглушенную реву, я какое-то время стояла с закрытыми глазами, пока не осознала, что ничего больше не происходит. Тогда я рискнула взглянуть на то, что показалось мне еще более нереальным. Медведи бились в невидимую стену, царапая ее когтями, вгрызаясь клыками. Их рев гудел у меня в голове, лишая остатков разума. Сколько все это длилось, не представляло, находясь словно под гипнозом, глядя в прожигающие злостью глаза. Очнулась лишь, когда последний из гигантов скрылся в лесу, оставив после себя терпкий звериный запах. Что только что произошло? Я продолжала стоять и вглядываться в темнеющий лес, который моментально превратился в пугающий, загадочный, но спокойный, как-то затихло в нем рычание. Чувствовала, как по телу разливается слабость, как реакция на пережитый стресс, а зубы все сильнее выколачивают барабанную дробь, рискуя раскрошиться в порошок. В какой-то момент я едва не повалилась на землю, когда ноги принялись вибрировать в коленках. Из последних сил заставила себя добраться до дома и опуститься на топчан. Я смотрела на противоположную стену, стараясь ни о чем не думать. Ни о медведях, ни об Андре, ни о невидимой стене. Ни о чем. Постепенно я перестала трястись. Только тогда позволила себе принять горизонтальное положение. Стоило только прикрыть глаза, как я провалилась в глубокий сон. «Ната, будь осторожной, не делай глупостей. Прежде чем что-то предпринять, хорошенько подумай». Эти слова звучали в моей голове в момент пробуждения. Фраза все повторялась и повторялась, пока я не проснулась окончательно. «Мама?» «Ну, конечно. Этот голос мне с детства знаком. Так всегда говорила мне мама, зная мой импульсивный характер. Только лица ее я не могла вспомнить, как не пыталась. Да и ничего больше не помнила, кроме того, что она есть где-то, живая и здорова, и ждет меня. Что же ты сделал со мной, изверг? Зачем украл мою жизнь?» Сколько проспала, не знала, но вокруг царила все та же тишина, нарушаемая лишь отдаленными звуками леса. Я вспомнила все, что произошло со мной недавно. Больше мне не хотелось забежать. Внутри поселилось какое-то отупение. Андрей все не возвращался, и я могла этому только тихо радоваться. Мне требовалось время, чтобы решить, как буду жить дальше. Но и без дела я находиться не могла. Нужно чем-то занять себе, чтобы прогнать тоску. А иначе это грозит прорасти в настоящую депрессию. И нет ничего лучше тяжелого физического труда, как лекарства от хандры. До самого вечера я занималась уборкой. В небольшой комнате вылезала каждый сантиметр. Натерла до блеска все банки и склянки, расставила их красиво на полках, вымила пол с такой тщательностью, что даже самый придирчивый взгляд не нашел бы на нем ни соринки, вытряхнула и перестелила постель. Из пучков трав, висевших повсюду, соорудила что-то типа экиба и разместила их по углам. Устала до такой степени, что огонь уже жару с трудом, а котелок с водой еле подняла, чтобы повесить над огнем. Когда вода закипела, я оттащила котелок в смежную с комнатой баню и выкупалась как следует. В одном из деревянных ящиков я обнаружила швейные принадлежности. Остаток вечера убила на то, чтобы привести свой наряд в более или менее приличный вид. Шить я умела. Это я поняла сразу, стоило только взять нитку в иголку. Я устроила штаны по себе, а из бесформенной сорочки смастерила халат, прорезав петли и пришив пуговицы, что нашла в той же коробке. Теперь он мне был по фигуре, а не болтался мешком. От этого появилось хоть и легкое, но чувство уверенности в себе. Из остатков ткани я сшила себе ночную сорочку. Портняжич закончила уже глубокой ночью. От тусклого света глаза болели и слепались. Андрей так и не вернулся. Но я этому по-прежнему была рада. Даже меркнула жальная мысль, что его задрали звери в лесу. Ну что ж, и это должно быть к лучшему. О том, как буду жить тут одна, я старалась не думать. С мыслями о побеге я распрощалась еще днем, когда, вынося воду, вновь попыталась проникнуть за невидимую стену. Я обязана была предпринять вторую попытку, даже невзирая на страх перед медведями. Лишь когда и она увенчалась неуспехом. Я немного успокоилась.